Ку, ку я тебя вижу». Нам сначала объясняют, как должно все быть. А потом мы видим, что в реальности это не работает, и живем с грузом разочарования. Я верил, что родители всегда любят своих детей, ну или хотя бы что-то к ним чувствуют. Думают, переживают, и всегда о них помнят. И у меня до сих пор не может уместиться в голове тот факт, что человек, у которого есть сын, может относиться к нему просто никак, с абсолютным равнодушием и отсутствием интереса. Похоже, моему отцу досталась эта роль по инерции, как и брак с моей матерью. Он был холоден ко мне, даже когда мы жили вместе, а после развода стал заходить совсем ненадолго. Навестит, сводит меня в магазин игрушек, спросит, что мне купить, а потом будет бросать беглый взгляд на часы и говорить, что ему пора бежать по своим делам, Казалось, что для него все на свете важнее меня. — Ну, пап, чуть-чуть еще. Давай найдем баночки, испытаем наш бластер, — упрашивал я. — Прости, и так уже задержался, — отвечал он в очередной раз. — Вон, какую игрушку тебе купили. Только все пули не растеряй и в глаз никому не попади. — Да они мягкие, — грустно говорил я, и мне уже не хотелось играть в свой бластер. Отец просто откупался от меня. Да и не нужны мне были его подарки. Мне лишь хотелось погулять с ним подольше, поговорить, сделать что-нибудь вместе. Хотелось просто интересно провести время. Хотелось, чтобы он, наконец, меня заметил. Но отец приходил все реже и реже, пока совсем не пропал. Я думал, что это все из-за напряженных отношений с мамой. Своей детской наивностью верил, что папа меня любит. Всегда хотел узнать, почему же он ко мне не приходит и искал ему важные оправдания. Не измерить, каким было мое разочарование, когда я понял, «Господи, да ему же просто плевать на меня с высокой колокольни, и так обидно, что я сам не могу перестать ничего чувствовать к своему отцу». В детях привязанность к родителям заложена по умолчанию, но я постарался стереть его из памяти. Много лет его не видел. Вырос без его опеки и почти смирился, что в моей жизни не было человека, который бы мог называться папой. Но вдруг мне принесли напоминание о нем. У меня на пороге появился незнакомый человек в очках и в сером пальто. «Рожков Игорь Михайлович, вам кем приходится?» – спросил он. «Ну, отцом», – с неохотой признал я и пробубнил себе под нос, если можно так его назвать. Тогда распишитесь и получите. Мне принесли бумагу, из которой я узнал, что мой отец уже пять лет считался пропавшим без вести, а теперь, по решению суда, объявлен мертвым. А я, как ближайший родственник по закону, могу претендовать на его имущество. Сказать бы, ничего мне от него не надо, но двухкомнатные квартиры всем подряд не раздают. Не любовь, так хоть жилье от отца досталось, будет чем себя утешить и маме будет спокойнее в одиночестве или сможет устроить личную жизнь. Она постоянно жаловалась, что я слишком шумный и разбрасываю вещи. К тому же я наконец-то смогу приглашать друзей. Да и вообще взрослый парень, живущий с мамой, завидным женихом не считается. Никто не знал, куда пропал мой отец. Просто исчез однажды, и все. Я старался не трогать свои сентиментальные чувства, «Этот человек относился ко мне как к чужому, вот и мне не надо интересоваться его судьбой. Это исчезновение не объясняло, почему он перестал ко мне приходить. Ведь папа не был у меня в гостях намного дольше, чем считался пропавшим». Квартира располагалась в пятиэтажной хрущобе на Горького. Не самый плохой район, близко к центру города. Даже парк совсем недалеко. Ключ мне дала пожилая, глуховатая соседка. На ней был малиновый халат со слегка оторванным карманом и мягкие домашние тапочки. Это она пять лет назад обнаружила пропажу моего отца. «Вышла утром дверь открыть, и ключ в замке торчит», — рассказывала старушка. «Я кричу, Игорь, Игорь, а его нет, и больше он не пришел». «На него это похоже», — съязвил я. Старушка не услышала этого. Она попрощалась со мной и ушла к себе. Открыв деревянную дверь в свою квартиру, я вошел внутрь и стал осматривать будущее имущество. Воздух здесь довольно тяжелый. Никто не проветривал эти комнаты годами. Зеркало настолько мутное, что в нем можно разглядеть лишь размытый силуэт. От ковра несет, как от мокрой псины. Всюду сохранился беспорядок. В раковине от немытой посуды образовалась новая жизнь. Рядом с кроватью разбросаны носки, в стиральной машине что-то гнилое, но сложнее всего будет избавиться от пыли. Она обволакивает все предметы плотным слоем. Подушки, вероятно, придется просто выбросить. Я открыл шкаф, осмотрел книжные полки и компьютерный стол. Меня не интересовала ценность оставленных вещей. Мне хотелось найти снимки... Или открытки Что-нибудь памятное А вдруг где-нибудь среди вещей Лежит наша с ним фотография Опять откуда-то вылезла дурацкая надежда На отцовские чувства На столе и под столом Валялись смятые записки На блокнотных листах Ну и почерк Ничего не разобрать За окнами почти стемнело Я включил свет и попытался Вчитаться в текст на измятом листе «Ему нельзя... что?» И по прихожей громом разнесся стук. В мою дверь нервно колотили. Я вышел из комнаты и спросил, «Кто там?» «Пожалуйста, откройте! Скорее откройте!» Услышал я торопливый шепот. Я посмотрел в глазок. Там стоял молодой парень. Голубые глаза и курносый нос делали его похожим на ребенка. Он дрожал и оглядывался на лестницу. Но я не спешил открывать. «Что случилось?» «Откройте! Он убьет меня! Быстрее!» Парень отошел подальше от двери, будто специально, чтобы показать свои домашние штаны и тапки на босую ногу. Я бы мог подумать, что это сосед, ведь в таком виде он бы не пришел с улицы. Но мое недоверие к незнакомцам имело вес. «Извините, я не открою вам». «Вот же черт!» Парень метался по лестничной площадке, как в ловушке. «Мой батя хочет меня убить! Он поднимается за мной! Он пьяный, и у него нож! Он не в себе! Спасите меня, умоляю!» «Спокойно! Сейчас вызову полицию!» — ответил я. Откуда мне было знать, что это не актерская игра? Сколько грабителей и убийц врывались в квартиры обманом, изображая себя невинных людей, попавших в беду? «Они не успеют! Я уже трупом буду!» «Дверь, откройте! Он меня порезал! Видно вам?» Парень поднял рука в футболке и показал в глазок глубокий порез на левом плече. Через линзу рана выглядело вполне натурально. Я нервничал, сомневался, бил себя по рукам, чтобы не повестись на развод. Может, это всего лишь козырь для убеждения? Грим, искусственная кровь? «Открывать я не буду», — упирался я, — «а полицию вызову». «Они не помогут!» — нервным шепотом отвечал парень. «Стучитесь к другим соседям тогда». «Да я пока бежал, стучался ко всем. Никто не открыл». Незнакомец за дверью повысил голос. «А напротив вас живет бабка глухая. Выше этажей нет. Да откройте вы. Он идет сюда. Слышите?» Я выдохнул, погасил в себе навязанную вину и сказал. «Простите, не могу помочь. Дверь чужим не открываю». Курносое лицо придвинулось почти вплотную глазку. Что-то изменилось в его чертах. Зрачки сузились, губы перестали дрожать и растянулись в надменной улыбке. Он перестал изображать жертву. И казалось, ему понравилось, что его обман раскрыли. Парень отступил на шаг от двери и склонил голову на бок. Этот взгляд словно проходил сквозь дверь и упирался мне в лоб. «Правильно, что я не открыл». «Ему не нужна помощь. Он задумал что-то другое. У меня тряслись руки, и в горле пересохло. Фигура парня странно искажалась. Мне мерещилось, что он вытянулся, как тень от яркого света. Особенно удлинились его пальцы. Теперь они почти доставали до коленей. Он повернулся к лестнице и тихо ушел за стену. Да что это, мать его, было? Я испугался только сильнее, Когда заметил, что замок все это время был открыт, этот обманщик мог просто войти, если бы дернул ручку и понял, что дверь не заперта. Внутренний голос сам по себе нарек его оборотнем. Было подозрение, что внешность безобидного парня всего лишь овечья шкура, под которой скрывается что-то потустороннее. Теперь-то я закрылся на все замки. Вот досталась мне квартира с нечистой силой в довесок. «Или это линза глазка кривая?» Так исказило человека. Я вернулся в комнату и вспомнил про записку на столе. «Ему нельзя верить. Он всегда врет». Я с трудом разобрал эти закорючки. «И про кого это тут сказано? А вдруг про того оборотня, что стучался ко мне в дверь?» «Ему точно нельзя верить?» «Теперь я думал, как могут быть связаны исчезновения моего отца...» и тот, кто ломился в квартиру. Отец что-то знал о нем и делал себе напоминания в записках? Еще бы разобраться в этих детских каракулях. Не понимаю, это что за буква? А или Д? Или это он рисовал голубя? Боже, зачем оно мне надо? Время. Я взглянул на экран телефона. Почти 9 вечера. Еще не слишком поздно. Можно успеть на маршрутку. Но как теперь выйти в подъезд? Вдруг меня там ждут? Хорошо бы это как-то проверить. Я бесшумно подкрался к двери на мысках. Почти пролетел над полом. Не дыша, наклонился к глазку и увидел пустую лестничную площадку, залитую красным светом. Как странно. Только что лампа была желтоватая, а теперь ярко-алая. От такого света в глазах мелькала рябь. Я уже собирался оторваться от дверного глазка, но вдруг из-за стены высунулась белая голова. Гладкий череп, покрытый блестящей кожей, сверкающие рубиновые глаза и рот, что был живым воплощением голода. Пасть с массой слюны и зубов, язык, похожий на извивающегося червя. "Ку-ку, я тебя вижу", сказал белый оборотень, вылезая из-за стены. Он был такой длинный, что ему приходилось наклонять голову в бок, чтобы не скрести штукатурку макушкой. Я пригнулся к полу. Было такое чувство, что меня ударили палкой по голове. От шока соображалось туго. Хотелось только подальше спрятаться. За дверью послышалось сопение. Ноздри потустороннего гада со свистом втягивали воздух. — Мне знаком запах твоей крови. Ты его сын. Ты получил в наследство, жилище и меня. Открой дверь, мальчик. Посмотри мне в глаза. «Ты желаешь так много! Я могу дать тебе все на свете! Ты получишь все, как и твой отец! Просто открой дверь и загляни мне в глаза!» Этот голос царапал мне уши, и я ползком вернулся в комнату, где остался мой телефон. Лежа на отсыревшем ковре, я набрал трехзначный номер. «Алло!» — слабо ответил кто-то. Голос отдавался эхом. «Не похоже на диспетчера спасательной службы!» «Кто со мной говорит?» – прошептал я. «Мне нужна полиция!» «Здесь авария в тоннеле!» – ответил человек на том конце. «Мне оторвало ногу! Помогите!» Я посмотрел на экран. Номер набран правильно, а попал не туда. «Что с моим телефоном?» Я сбросил звонок и набрал снова. «Кто вы?» – ответил испуганный женский голос. «Какой-то человек уже давно идет за мной!» «Здесь везде темной, никого нет! Мне страшно! Скажите, что делать?» Сколько раз ни звони, телефон всегда перекидывал меня на незнакомых людей, которые сами попали в беду и просили помощи. Дьявольское наваждение! Поняв, что телефон бесполезен, я стал разбирать другие записки на полу. Там были не только буквы, но и какие-то странные знаки. «Да чем вообще занимался мой отец? Вызывал демонов?» собирался выменять душу на Ладу Калину и три похучки. Ужас! Какой ужас! Во что я вляпался? Я смог разобрать текст только на одном листе. Нельзя смотреть ему в глаза. Да я и так это уже понял. Мне надо было узнать, как выбраться из этой квартиры, не прыгать же с пятого этажа. Записки, записки, как их много и ничего не понятно. Текст нечитаемый. Вдруг еще и свет погас. Я остался в полной темноте, и только сквозь стекло пробивались слабые отблески света далекого уличного фонаря. Захотелось открыть окно и запустить в комнату свежий воздух, но за стеклом появился он, оборотень с рубиновыми глазами и голодной мерзкой пастью. Ку — Ку-ку, я тебя вижу! И ты посмотри на меня! Я невольно подчинился, посмотрел в эти сверкающие огоньки всего на секунду, Мне в глаза ударила боль, словно вонзились лезвия, и показалось, что из тела вытянули половину силы. Я чуть не рухнул от резкого чувства усталости, но устоял, оперевшись рукой о подоконник. — Давай же, смотри, смотри на меня! Он стучал по стеклу, и оно трескалось. Теперь он мог войти без моего приглашения. Было ошибкой смотреть ему в глаза. Выбегая из комнаты, Я закрыл дверь и повис на ручке. Из-под порога просочился красный луч. Там снова загорелся свет. Но теперь он был алый, как в подъезде. Оборотень был уже совсем рядом. Ручка затряслась. Нас отделяла только двери из фанеры, которую можно проткнуть и пальцем. Знакомая кровь. Сладкая кровь. Открой. Посмотри мне в глаза еще разок. Я с головы до пят дрожал от страха. С меня капали и пот, и слезы. Господи Иисусе, как мне выпутаться из этого ада? Казалось, оборотень играет со мной, как домашняя кошка с полумертвой мышью. Не желает убивать сразу, а теребит лапами, чтобы удовлетворить свои охотничьи инстинкты, прежде чем перекусить шею зубами. Мне просто хотелось убежать домой и больше не возвращаться в эту квартиру. Гори она огнем преисподней. Я отпустил ручку и побежал, и тут же за мной приоткрылась дверь. Прихожую озарил алый свет, большой и указательный пальцы сдавили ключ. Я с большим усилием повернул его в замке, схватился за ручку и собирался дернуть ее. И тут на мои плечи легли теплые и мягкие пальцы. Теперь я не мог пошевелить ни одной мышцей и был слишком напуган, чтобы двигаться. Руки и ноги больше не принадлежали телу. Конечности перестали мне подчиняться и обмякли. Но я вовремя смог почувствовать направленное усилие. И когда меня развернули от двери, я зажмурил веки так сильно, как только мог. «Тихо, тихо, не плачь! Ты уже у меня взрослый парень!» Его голос изменился. Теперь он был похож на обычный, человеческий. Но я-то помнил, что ему не составляет труда менять голоса. Я чувствовал теплое дыхание, и в нем не было никакого демонического зловонья. «Денис, все нормально!» — медленно и вкрадчиво произнес он. Так говорил только мой отец. Готов поклясться, что это был его голос. Как хотелось поверить, что передо мной не зубастый оборотень с рубиновыми глазами, а простой человек. Но я стоял, зажмурившись и нервно трясся. «Сын, успокойся! Бояться больше нечего!» «Ты справился. Он ушел. Я знал, что ты когда-нибудь придешь в мою квартиру и оставил тебе записки. Он пытался тебя обмануть, как и меня. Хорошо, что ты ему не поверил. Ты сделал все правильно. Ты молодец. Он легко держал меня за плечи, почти не давил. Казалось, что можно легко освободиться, и никто не будет меня удерживать. Я осмелился прошептать сквозь зубы. «Где ты был? В ужасном месте?» С трудом вырвался на минуту, чтобы посмотреть на тебя в последний раз. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Не желаю тебе там оказаться. Я сглотнул ком и только крепче зажмурился. Говорю же, все хорошо, убеждал меня добрый голос отца. Посмотри на меня, пока я здесь. Ты же так хотел со мной увидеться. Сейчас я исчезну, и мы больше никогда не встретимся». Меня тряхнули за плечи, и я опомнился. Он мог сколько угодно говорить о вещах, о которых знаем только мы, напомнить подробности редких встреч, но я бы никогда не поверил в ранью этого оборотня. «Ты не мой отец!» — прошептал я. «Открой глаза и увидишь!» — он меня торопил. «Скорее, скорее!» «Ты не мой отец!» — повторил я. Оборотень больше не мог притворяться и завизжал, как свинья. «Открой свои чертовы глаза, уродец!» Его руки перестали быть мягкими. Он вцепился мне в глаза и силой пытался рожать веки. Теперь мне в лицо дышала жаром ненасытная глотка и летела густая слюна. «Открой их! Посмотри на меня!» — визжал оборотень. Сам не соображая, что делаю, я нащупал за спиной ручку двери. Из подъезда в квартиру повеяла сквозняком и этот порыв словно сдул оборотня. Никто больше не пытался рожать мне веки, и никто не кричал. От стен отражались только мои всхлипы. Я бы побежал быстрее ветра, но все еще не осмеливался открывать глаза. Потусторонний мерзавец мог просто притворяться, что ушел. Я, как слепой, вышел на площадку на ощупь и стал тихо спускаться по ступенькам, держась за перила, аккуратно перебирая ногами. У меня каждую секунду было ожидание, что сейчас опять его руки лягут мне на плечи. Холодная стальная дверь, кнопка домофона, электронный писк. Я вышел на улицу без куртки и обуви. Забыл о ступеньках на крыльце и упал, разбив колено. Дальше нельзя было идти вслепую, пришлось открыть глаза. Это было трудно и больно. Лицевые мышцы стянуло спазмами. Не знаю, сколько понадобилось времени на это. Пять или все десять минут. Я стоял на коленях в небольшой луже перед домом. В неспокойной воде мелькал отраженный свет от желтого фонаря. Поднявшись на ноги, я не спеша пошел в ночной осенний холод, ступая носками по мокрому и грязному асфальту. На мне был лишь тонкий свитер из дешевого кашемира. Мой телефон и деньги... Остались в этой жуткой квартире. Плевать, вряд ли мне когда-нибудь захочется жить в квартире отца.